Глава 17. Поглаживание. Взаимоотношения «я-оно» и «я-ты». Поглаживание — это пятый секрет эффективного общения. Оно означает выражение положительного отношения к другому человеку, как бы расстроены вы ни были. Вы уже знакомы с несколькими примерами этого метода — На самом деле мы говорим о доброте, заботливости и уважении. Если вы хотите улучшить отношения с кем-либо, вам подойдет именно метод поглаживания. Невозможно унижать людей и ждать от них любви в ответ. Это совершенно очевидно, но многие этого не понимают. Всем хочется любви и уважения, но иногда мы не хотим давать их, особенно когда нам не по себе и больно. В основе приема поглаживания лежит работа теолога XX века Мартина Бубера, который описал два типа человеческих отношений. Отношения «я-оно» и «я-ты». При отношениях «я-оно» вы смотрите на другого человека как на объект, и «оно» предназначено для манипуляции. Вы относитесь к нему как к врагу, и ваша цель – атаковать, поразить или эксплуатировать. Например, некоторые мужчины рассматривают хорошеньких женщин как сексуальные объекты, чтобы воспользоваться ими и забыть. Разовые отношения – хороший пример отношений «я-оно». Те, кто привык использовать людей, смотрят на них как на объекты для эксплуатации. Это также пример отношений «я-оно». Ранее описанное соперничество – еще один пример отношений «я-оно», и здесь очень легко попасть в западню. В спорте соревнования полезно и продуктивно, но если у вас испортились отношения с другом или коллегой, такой склад характера может вызвать проблемы. Ваше сознание может быть захвачено идеей, что один из вас должен победить, а другой обязательно проиграть. Не надо объяснять, что победителем намерены стать вы. Следовательно, вы делаете все, чтобы другой человек проиграл. Позиция «я-оно» чрезвычайно соблазнительна, поскольку кажется оправданной. Когда мы свысока смотрим на других людей и обращаемся с ними плохо, то говорим себе, что поступаем правильно и даем другим людям именно то, что они заслуживают – В конце концов, они же такие ничтожества. Взаимоотношения я-ты совершенно противоположны. При таких отношениях вы стараетесь обращаться с человеком уважительно и заботливо. Высказываете намерение наладить более тесные отношения, даже если вы с ним в ссоре. Позиции я-но и я-ты функционируют как самопророчество. Если вы относитесь к людям плохо, они реагируют на это тем, что и впрямь ведут себя так плохо, как вы от них ожидали. Если, наоборот, вы обращаетесь с ними по-доброму и с уважением, несмотря на свое раздражение, то они почти всегда проявляют большую гибкость и отзываются на ваши чувства и мысли. Тем не менее, отношения «я-ты» очень непопулярны, и, мне думается, остаются такими в течение тысячелетий. Людям свойственно оправдывать отношения «я-оно» всевозможными доводами. Они говорят, что просто не могут относиться к другим людям с уважением, но на самом деле имеют в виду следующее «я этого не хочу» или «я отказываюсь это делать». У каждого найдется длинный список уважительных причин, которые не позволяют вам относиться к супругу, родственнику, соседу или коллеге с уважением. Некоторые люди не хотят пользоваться приёмом поглаживания и страха выглядеть неискренним. Такая причина вполне резонна. Большинство людей отлично умеют отличить фальш, Однако при использовании поглаживания вовсе не стоит вести себя фальшиво или слишком ласково и не надо отказываться от своих чувств или подавлять их. Среди пяти секретов эффективного общения Нет места фальши. Предположим, у вас натянутые отношения с супругом. Вы нервничаете из-за ссоры, которая не прекращается уже очень долго. Кроме того, он назвал вас проклятой стервой. Можно выразить свой гнев прямо, но в уважительном тоне, не притворяясь, как это описано в следующем примере. «Грегори, я вне себя от злости». «Просто готова взорваться. Я готова перегрызть тебе горло. Но вижу, что ты тоже от меня не в восторге. Я действительно тебя люблю, и мне не нравится, что мы с тобой вот так воюем. Давай спокойно поговорим. Расскажи мне, что я сделала такого, что тебе не понравилось». Это заявление прямо показывает, насколько вы взбешены. Вы нисколько не притворяетесь но при этом очень осторожно стараетесь не унизить Грегори, не оскорбить его. Возможно, ему больше не захочется продолжать войну с вами, потому что вы полны уважения и ни разу его не унизили, не загнали в угол. Сопротивление поглаживанию. Когда мне приходится обучать кого-нибудь приёмам поглаживания, пациенты часто говорят, почему я должна обращаться со своей сестрой уважительно. Она ужасная стерва. Почему она не обращается со мной хотя бы с каким-то уважением? Мне понятно это чувство. Пребывая в ярости, вы, вероятнее всего, не захотите выражать позитивные отношения к человеку, на которого сердитесь. Кажется, что он больше заслуживает хорошего отпора. Далее приведены высказывания людей, которые не желали прибегнуть к приему поглаживания. Мне не надо быть с ним милой, он этого не заслуживает. Я слишком расстроена, чтобы быть с ней ласковой. Не могу о нем сказать ничего хорошего. Зачем мне любезничать с ней после того, как она со мной так обращалась? Не могу сказать о нем ничего доброго, он же такое ничтожество. Разумеется, нам всем приходится выбирать между отношениями «Я-оно» и «Я-ты». Конечно, вы не обязаны пользоваться приёмом поглаживания, и многие от него отказываются. Однако ни один из пяти секретов эффективного общения не будет достаточно эффективным без этого приема. И наоборот, если посреди яростной ссоры вы вдруг проявите искреннее уважение, ваши усилия будут гораздо более эффективными. В приеме поглаживания больше от философии, чем от психологического метода. Это дух и отношения, которые вы привносите во взаимоотношения с другим человеком. Существует несколько путей применения поглаживания. Вы можете сделать другому человеку искренний комплимент. Например, прокомментировать то, что вам действительно в нем нравится. Можно сообщить человеку, что именно в нем вызывает у вас уважение, восхищение. Сказать, что вы цените его дружбу, хотя вы оба и злитесь друг на друга в данный момент. Свои чувства можно выражать с уважением, не оскорбляя, не раня друг друга. Можно выразить теплоту и заботу с помощью языка своего тела, показав, что он вам не безразличен, что вы открыты и готовы понять, вместо того, чтобы хмуриться, упрямо сложив руки на груди и осуждающе покачивая головой. Можно также взглянуть на мотивы другого человека в более позитивном свете. Давайте представим, что вы с другом спорите о религии или политике, и ваш спор зашел в тупик. Вы обвиняете собеседника в упрямстве и несговорчивости. Если вы скажете «Ты не прав, и в твоих словах нет никакого смысла. Друг будет обижен и унижен. Кроме того, он убежден, что именно ваши слова лишены всякого смысла». Вместо того, чтобы доказывать ему, что он глупец, догматик или малодушный человек, можно сказать ему, что вы уважаете твердость его взглядов. И несмотря на противоположные убеждения, хотите понять его точку зрения. Можно воспользоваться обезоруживающим приемом и попытаться найти в его словах истину. Можно также применить метод вопроса, чтобы дать ему раскрыться. Если делать все это искренне, друг успокоится и будет гораздо более открыт для ваших идей. Он даже может прекратить спорить в тот самый момент, когда почувствует уважение с вашей стороны. Но стоит ли применять поглаживание к тем, кого действительно следует считать ничтожеством? Не стоит ли быть честным и дать понять этим людям, что они просто неудачники? Несколько лет тому назад у моей любимой собаки Солти был диагностирован рак прямой кишки. После долгих семейных дебатов и пролитых слез мы решились на хирургическую операцию по удалению опухоли. Но операция прошла неудачно. В результате метастазов бедный пес совсем перестал контролировать свой кишечник и мочевой пузырь. Солти стал постоянно пачкать ковры, но мы не хотели держать его во дворе на холоде или в холодной ванной, потому что сильно любили эту собаку. В итоге ковры в нашем доме совсем испортились. Однажды я увидел в магазине большой красивый пылесос для чистки ковров, который можно было взять на прокат. Я с энтузиазмом взял его и загрузил в машину. В машине было мало места, пришлось положить пылесос на переднее сиденье, и он загородил мне боковое зеркало. Тронувшись с места, я понял, что совершенно ничего не вижу сзади. Через несколько кварталов я остановился, чтобы переустановить зеркала. Вдруг я услышал громкий крик и ругань. Я высунулся из окна и увидел позади моей машины гигантский грузовик с огромными покрышками и фарами. Двое мощных парней, размахивая кулаками, выкрикивая проклятия и неистого сигналя в клаксон, вывалились из окон. По спине у меня пробежал холодок. Я немедленно отъехал в сторону, чтобы они могли проехать. Парни промчались мимо, извергая в мой адрес проклятие. Было видно, что они пьяны. Мне пришлось проехать за ними, потому что нам было по пути. Через полмили на светофоре дорога раздвоилась. Светофор дал красный сигнал. И я встал справа от огромного грузовика. Молодой человек, сидящий на пассажирском месте, высунулся из окна и посмотрел на меня, держа банку пива в руке. Казалось, он был готов снова брониться и даже драться. Я задумался о различии между отношениями «я-оно» и «я-ты», потом взглянул на него и сказал. «Сожалею, ребята, что задержал вас на светофоре. Этот пылесос я взял для своей собаки Солти». Она умирает от рака прямой кишки и постоянно пачкает ковры. Как видите, пылесос такой большой, что я не заметил вас в зеркало. Очевидно, что вы сильно торопитесь, и я очень сожалею об этом инциденте». Он вдруг начал извиняться, сказал, что у него тоже есть собака, и даже пиво предложил. Казалось, он искренне растроган. Думаю, они могли бы помочь мне вычистить все ковры в доме, если бы я их попросил. Теперь давайте вернемся к нашему вопросу. Почему я должен относиться с уважением к тому, кто плохо со мной обращается? Но вы вовсе не должны относиться к кому-то с уважением и можете ответить этому человеку, как вам хочется. Все зависит от того, какие отношения вы хотите с ним наладить. Молодые люди приглашали меня подраться. Они хотели, чтобы я ответил им тем же, и мне этого почти хотелось, потому что была задета моя гордость. Мне хотелось заступиться за себя и дать им понять, какие они ничтожества. Но когда я обошёлся с ними уважительно и проявил человечность, ситуация мгновенно изменилась. Парадоксально, но в результате я смог взять ситуацию под контроль. Если бы я пытался показать, какой я сильный и важный, я бы принял условия их игры и наверняка проиграл бы. Но я не в том возрасте, чтобы тягаться с силачами. Всегда ли пять секретов эффективного общения так действенны? Нет ли здесь какого-то чуда? Конечно, нет. Нет волшебного правила, способного решить все проблемы. Всегда ли действуют эти методы? Да, но только тогда, когда вы умело ими пользуетесь. При неумелом использовании пяти секретов, манипулируя или говоря фальшиво, вы не добьетесь желаемого. Но если вы искренни и полны уважения, результаты могут быть потрясающими. Предлагаю полезное упражнение, которое поможет вам успешно освоить этот прием. В течение следующей недели постарайтесь сделать не менее 25 комплиментов своим друзьям, родственникам, продавцам в магазинах и даже незнакомцам. Я делаю это постоянно. Например, мне предстояло позвонить по поводу одного из наших счетов в банке, который постоянно замораживался. Они думали, что кто-то хотел незаконно подключиться к нему. Оказалось, что это ошибка. Девушка из банка объяснила, в чем проблема, и постаралась ее исправить. Я вздохнул с облегчением и сказал, что благодарен ей за то, как профессионально и доброжелательно она справилась с проблемой. Она приняла мой комплимент с радостью и благодарностью. Возможно, за день тяжелой работы она редко слышит слова признательности. Вы удивитесь, заметив, как радуются даже незнакомые люди, услышав ласковые слова. Сила восхищения, уважения и доброты. Иногда нам всем приходится выражать отрицательные чувства и говорить людям что-нибудь неприятное. В такой ситуации поглаживание совершенно необходимо. Нам всем нужны восхищение и уважение. Если с людьми обращаться по-доброму, стараться не ранить их словами и не унижать, то можно сказать им практически всё. Если приходится кого-то критиковать, но вы проявляете уважение и доброжелательность, то этот человек не будет обижен вашими замечаниями и не посчитает вас своим врагом. Поглаживание — это форма улучшения отношений, поскольку люди в этом случае гораздо более открыты и готовы слушать вас. Но как проявлять искреннюю симпатию и уважение, если человек вам совершенно не нравится? Что, если вы не выносите кого-то и не можете заставить себя говорить ему приятные слова? Хэнк был самым неприятным человеком, которого я когда-либо встречал. Трудно в этом признаться, потому что он был моим пациентом, но я к нему относился именно так. Он был толстым парнем 23 лет, которого привели ко мне родители. Хенк работал строителем и жил с ними. Они считали, что он страдает от депрессии, одиночества и слишком много пьет. У него совсем не было друзей. Когда Хенк появился на первом приёме, я был потрясён. Он выглядел совершенно неопрятным, от него пахло мочой. В дополнение ко всему, когда он вышел из кабинета, Стул, на котором он сидел, тоже пропах мочой. В тот день остальные пациенты заметили, что в кабинете стоял сильный неприятный запах. Я забеспокоился. Прошла неделя, прежде чем запах выветрился. Но снова пришел Хэнк, еще более грязный и вонючий. Так продолжалось несколько недель, и в моем кабинете запахло, как в общественной уборной. Но это было еще не все. Хэн говорил об отвратительных вещах. Например, однажды он рассмеялся и рассказал мне о том, как было бы здорово, если бы мы с ним вместе напились и позабавились с девчонками. Он никогда не выполнял домашние задания между приемами, и у него не наблюдалось никакого улучшения. «Я чувствую, что важно быть честным и открываться перед своими пациентами». Когда в атмосфере возникает напряжение, а я не обращаю на него внимания, ситуация всегда ухудшается. Но как я мог сказать Хенку, что от него пахнет мочой, и мне противно находиться рядом с ним? Ситуация казалась очень неловкой, если не сказать больше. Поэтому я мешкал, надеясь, что все изменится само собой. Но ничего не менялось. Хэнк исправно являлся на все занятия, источая запах мочи и нечищенных зубов. Я изо всех сил пытался сохранять самообладание и обсуждать его проблему. Но что я мог сказать, чтобы не обидеть Хенка и не вынудить его прекратить лечение? Настрадавшись несколько недель, я наконец решился сделать первый шаг и сказал Хенку: «Хенк, должен вам кое-что сказать». «Мне очень трудно это сделать, потому что я совершенно не хочу вас обидеть, но пришло время прояснить ситуацию. Заранее прошу прощения, если не найду правильных слов. Не знаю, как часто вы моетесь, и известно ли вам, какой неприятный запах от вас исходит. Даже мебель пахнет, когда вы уходите, и некоторые пациенты жалуются на это. Мне это тоже неприятно». «Кроме того, когда вы говорите, как было бы здорово нам с вами повеселиться с девушками, мне неприятно это слышать. Я также заметил, что вы совершенно игнорируете домашние задания и обеспокоен, что у нас нет никакого улучшения. Но когда я подумал над этим, мне в голову пришла интересная мысль. Вы пытаетесь избавиться от чувства одиночества, и вы мне нравитесь». Но я чувствую, что меня игнорируют, и мне неприятны наши занятия. Понимаете, что я имею в виду? При этой мысли я сильно оживился, потому что она показалась мне важной. Не думаю, что вы догадались, что игнорировали меня, или что делали это преднамеренно. Хочу обратить ваше внимание на то, что я вас уважаю и рад возможности работать с вами. «Уверен, что мы смогли бы добиться хороших результатов, которые изменили бы вашу жизнь. Но в то же время я понял, что должен рассказать вам о своих чувствах, чтобы прояснить ситуацию и начать работать вместе в одной команде». Хэнк принял мои слова с благодарностью и, казалось, совсем не обиделся. К моему удивлению, на следующее занятие он пришел чистым и опрятным. Он впервые старательно выполнил домашнее задание и хотел поговорить еще о нескольких проблемах. Он признался, что имеет проблемы с сексом, и у него никогда не было девушки, что он даже не знал, как разговаривать с женщинами. Занятия с Хэнком стали мне нравиться, и совместная работа пошла успешно. Что вызвало такую перемену? Когда я выразил свое негативное отношение прямо и откровенно, в уважительном тоне и безвраждебности, Хэнк почувствовал заботу. Я также применил прием поглаживания и откровенно выразил свою заинтересованность в нем. Мои слова звучали искренне и шли от сердца. Хэнк видел, что я не просто делал ему лживый комплимент. Большинство людей видели в нем только отвратительного отщепенца, неудачника, поэтому он добросовестно играл ту роль, которую от него ждали. Когда я выразил свое отношение к нему по-доброму, он увидел, что я не собирался ни судить его, ни отвергать, но совершенно искренен и не скрываю своих чувств. Нам всем необходимо, чтобы нас принимали. Хэнк не был исключением.